26. А першей с локтями на стойку бара, я аж показал хозяину пустой стакан. Ещё одну большую порцию. Хозяин взял из его рук стакан и настороженно взглянул на Аэша. Пьянство в обычном смысле этого слова не свойственно такого рода людям. Должно быть, у него есть для этого какие-то очень серьёзные основания. Он повернулся к Аэшу спиной, и стал наливать в стакан водку. "Пилa?" спросил он через плечо. "А почему бы и нет?" ответил Эш, туша в пепельнице сигарету. "Я не за рулём". Посетителей в кабачке прибавилось, хотя он был далеко не полон. В такую погоду люди не хотели покидать уютные дома и выходить на улицу. Беседы велись вполголоса, и в баре слышался лишь приглушённый гул, изредка прерываемый криками и руганью. доносившимися из соседнего, меньших размеров бара, за всегдатыми, которого были местные пьяницы. Хозяин поставил перед Ашом стакан с водкой и открыл пивной кран, искоса поглядывая на взъерошенного гостя. Вы говорили, что остановились неподалёку, осмелился наконец спросить он. По близости, кивнул Аш, запуская руку в ведёрко для льда. Но пешком оттуда идти оказалось чертовски долго. Он бросил лёд в стакан с водкой. "Стало быть, где-то за пределами городка?" снова задал вопрос хозяин, медленно закрывая кран. "Да, примерно милях в 100 отсюда". Я изобразил на лице некое подобие улыбки, желая показать тем самым, что это всего лишь шутка. "Нет, конечно. Милях в двух, я думаю. Но мне они кажутся сотней. Ветбруке, вы знаете, это по месту". "Ветбрук" переспросил хозяин, и в голосе его послышался интерес. "Да, я знаю этот дом. В гостях у семьи Мариловых". Я аж покачал головой и улыбнулся про себя. Хозяин поставил на салфетку пинту пива и чуть наклонился к стойке. "Довольно уединённое местечко. Вы долго собираетесь жить там?" "Нет, если это будет зависеть от меня". Давид протянул хозяину 2 фунта. Я собираюсь, если получится, уже сегодня ночью сесть в поезд до Лондона. Если бы не он пожал плечами и сделал большой глоток водки. "Похоже, вам не очень нравится этот визит", фамильярным тоном сказал хозяин и был весьма удивлён, когда Эш мрачно расхохотался в ответ. "Я бы сказал, что мариалы довольно эксцентричные люди", пьяно улыбаясь и покачивая головой, заявил Эш. "Мариалы Да, все они: Роберт и Саймон, милая старая няня Тесс и даже даже Кристина. Хозяин выпрямился и тон то его вдруг утратил всё своё дружелюбие. Мне кажется, вам не следует пить столько водки. Если вы собираетесь возвращаться туда сегодня вечером, он не закончил и направился к кассе, кладя передашем на стойку сдачу, он добавил: Конечно, если вы действительно живёте именно там, С этими словами хозяин отошёл, оставив Фэша, который, хмуро посмотрев ему вслед, пожал плечами и принялся за пиво. Перебрав пальцем лежавшей на стойке монетки, он отыскал 10-ценык. залпом допил водку и пошёл к выходу. Походку Дэвида нельзя было назвать ни твёрдой, но это стоило ему немалых усилий. Отыскав в вестибюле телефон-автомат, он опустил в щель монетку и поднял трубку, набрав номер, Дэвид стал ждать. Ну, давай же, Кайт, барматалон, не слышу ответа. Почему тебя нет именно тогда, когда ты нужна мне? Но на том конце провода никто не отвечал. Нетерпеливо вздыхая, Дэвид прислонился к стене, заметил вдруг, что шатается. Телефон звонил и звонил. И вот наконец в двери кабинета Кайт Маккерик повернулся ключ. Дверь распахнулась, и Кайт, бросив у порога на пол сумку, отбежала к столу и схватила трубку. Алло, задыхаясь, крикнула Кейт. Послышался щелчок и связь прервалась. Чёрт, проворчала Кейт. Эш чертыхнулся и бросил на рычаг трубку. Он прислонился головой к стене и уставился в потолок. В висках стучало, от выпитого спиртного кружилась голова. Какое-то время он стоял, не двигаясь с места, потирая пальцами лоб и глаза. Но ну и чёрт с ними, эш, уговаривал он сам себя. Пусть проделывают свои чёртовы трюки и играют в дьявольские игры с кем-нибудь другим. Какое тебе до всего этого дело? Вот именно. Какого дьявола? произнёс он уже вслух. Неужели он просто болезненно реагирует на происходящее? Неужели всё дело в том, что он разозлился на Кристину за то, что она сбежала от него, не оставив даже записки? Как будто то, что было между ними ночью, не имеет для неё ровным счётом никакого значения. Он вспомнил, как она хотела его, быть, может, даже сильнее, чем он её. С какой страстью прижималась она к нему всем телом. Он вспомнил, как в конце концов откликнулась на её призыв его плоть, и он, поначалу растерявшийся и ошеломлённый, занимался с ней любовью с таким же всепоглощающим желанием и страстью, как и она. даже воспоминание об этих минутах было возбуждающим но пожар эта мысль пронзила его и мгновенно вытеснила из головы сладострастные воспоминания получается что огонь был не более чем плодом его воображения но этого не может быть это невозможно он не мог выдумать эти ожогу клубы ядкого дыма господи что же в действительности произошло с ним в этом подвале Выброси всё это из головы, настойчиво убеждал его внутренний голос. Пусть они купаются в собственных несчастьях. Яш оттолкнулся от стены и нетвёрдой походкой направился к двери, стремясь поскорее оказаться на улице и вдохнуть холодного свежего воздуха. Он уже взялся было за ручку двери, но в этот момент она открылась и в вестибюль вошли двое. Парень обнимал молодую девушку. Яш отступил в сторону, и парень, даже не взглянув на него, кивнул в знак благодарности. Они направились к бару. Парень что-то шептал на ухо своей спутнице, а та тихо смеялась. Яш вышел на улицу и поднял воротник, спасаясь от пронизывающего холода. Дверь за ним захлопнулась, отрезав от улицы уютный свет и тепло холла. Увидев припаркованный к тротуару старый Олсли, Яш буквально застыл на месте. Из тёмного салона сквозь ветровое стекло на него пристально смотрела Кристина. Он нерешительно степендел, потом обошёл машину и распахнул пассажирскую дверь. Отрезкова движения металлические петли заскрежетали. Давит наклонился и заглянул внутрь. "Почему вы уехали?" В голосе Кристины слышался гнев. Яшухам в своём не поверил. "Почему я? Господи, что я слышу?" Вы никому не сказали, куда отправились. Кипя от злости, Дэвид сел в машину. Мне никому было говорить, что происходит, Кристина? Почему дом был совершенно пуст? Кристина повернула ключ зажигания. Я задал вам вопрос, резко сказал Лэш. Мне хотелось, чтобы вы как следует выспались. Я же видел, что вы совершенно измучены. Я спрашиваю вас, где вы были? настойчиво повторил Дэвид. Кристина нажала на сцепление и Уолсли тронулся от поребрика. Подождите, куда это вы поехали? Обратно в Эдбрук, конечно, ответила она, не отрывая взгляда от дороги. Я не уверен, Кристина бросила на него быстрый взгляд. Но вы же не собираетесь сбежать после этой ночи, я имею в виду. Дэвид сжал пальцами разрывавшиеся от боли виски. то, что произошло между нами, было весьма приятно. Разве сами вы не помните, как нам было хорошо? Мне трудно. Я очень неловко себя чувствую, Кристина. Я был так измотан, я право смущён. Машина быстро проскочела по городку, миновала окраину и окунулась в царившую под деревьями, буквально осязаемую тьму. Сквозь густые кроны не проникал даже лунный свет. Я уж устроился на сиденье в полуоборота, так чтобы видеть Кристину. Что всё-таки происходит в Эдбруке, Кристина? Я не понимаю, что там творится. Вы и ваши братья устраиваете какие-то безумные игры по ночам. Она молчала, пристально вглядываясь в дорогу, а Олсли всё набирала, набирал скорость. Теперь он отчётливо чувствовал исходивший от машины запах старости и ржавого металла. Вы отброки нет никаких призраков, не так ли? продолжал расспрашивать Дэвид. Вы всё это придумали? По какой-то причине вам необходимо было добраться до меня? Объясните мне, почему. Пожалуйста, объясните, зачем вам это. Машина с такой скоростью вписалась в поворот, что завизжали шины. Богом ради, ответьте мне, что вы задумали, Кристина. Её нога с ещё большей силой нажала на акселератор. У вас ведь никогда не было сестры-близнеца, правда? Вся эта ложь была лишь частью вашей игры. Вы хотели уехать, не закончив расследование, ответила Кристина. Вы что, не слушаете меня? Вы не слышали ни слова из того, что я говорил? У вас никогда не было сестры-близнеца, умершей в детстве. Правда, я верю, что в семье Мариловых действительно был шизофреник. Машина вновь резко наклонилась на повороте, и я ж крепко схватился за спинку сиденья. "И ответила Кристина: "Не так ли?" Она вся напряглась, струящимся сквозь ветровое стекло лунным светом, лицо её казалось бледным и совершенно чистым, в тени оставался лишь лоб. Испытывая разочарование и горечь из-за отсутствия какой-либо реакции с её стороны, я в отчаянии полез в карман за сигаретами и зажигалкой. Ряту При манухи притрелся, даже улыбнулся, но улыбка вышла сардонической. Мне давно следовало бы догадаться. Все эти разговоры о том, что Марьела из поколения в поколение хранят свои семейные тайны. Без умия кого ли бы из членов вашей семьи вы не только обсуждать не желаете, но даже признать не хотите. Он щёлкнул зажигалкой и заметил, что Кристина отпрянула от языка пламени. Нервозность Явственно сквозившей в её искособрасываемых на него взглядах, позабавила его и доставила почти детскую радость. Что ж, пусть огонь горит. Саймон и Роберт всегда защищали и оберегали вас, Кристина. И няня Тэс тоже. Он поднёс зажигалку ближе к её лицу, не то для того, чтобы разглядеть его получше, не то для того, чтобы помучить. Машина замедлила ход и свернула на боковую дорогу. Проехав мимо будки, из которой Эш перед тем безуспешно пытался позвонить в Лондон, Кристина отодвинулась от него, но продолжала смотреть вперёд. Олсли снова начал набирать скорость. Время от времени она косилась на огонёк зажигалки, словно тот против её воли притягивал её взгляд, оказывал на неё магическое действие, но это длилось лишь доли секунды. Потом глаза её вновь обращались к дороге. Не знаю, каким образом вам и вашим братьям удавалось проделывать все эти фокусы. Пожар в подвале, и он безнадёжно махнул другой рукой в воздухе. Я та девушка, которую, как мне показалось, я видел в пруду. Ну, конечно, вы все такие умные, такие хитрые. Но это не совсем так. Он придвинул язычок пламени ближе к её щеке. Кристина отшатнулась и отвернула в сторону лицо. Машина при этом опасно вильнула. свободной рукой и аж схватил её за запястье, пытаясь выровнять роль в испуге, что они сейчас разобьются. Когда он коснулся руки Кристины, у него вдруг возникло какое-то странное ощущение. Он взглянул на её руку, и незажжённая сигарета выпала у него изо рта. Вместо сжимавших руль пальцев в девушке он увидел почерневшие кости, свиднявшиеся кое-где с морщиниными и засохшими остатками плоти. Он непроизвольно сжал руку. Отчего хрищи суставов, как ему показалось, хрустнули и посыпались. Голова Кристины медленно отодвигалась от бокового окна, и аж мог видеть в профиль её улыбку. Потом она повернулась к нему, и лунный свет упал на вторую половину лица. Он закричал. Кожа была сморщенной и обкукленной, в глазных впадинах начисто отсутствовала плоть. Отчего глазное яблоко казалось огромным и смотрело на него, как будто повиснув в пустоте. Череп этой стороны был совершенно голым и блестящим, лишь кое-где с него свисали длинные пряди волос. Губы в уголках рта сгорели, их просто не было, торчали лишь зубы и видне были тёмные дёсны. То, что прежде показалось эшу улыбкой, превратилось в ужасную гримасу. Яш выронил из руки зажигалку, и пламя тут же погасло. Он в шоке смотрел на обращённое к нему огромное глазное яблоко и на освещённое лунным светом уродливое подобие человеческого лица.